В 1924 год однажды Барак вернулся в Тель-Авив после очень трудной недели в Национальном совете в Иерусалиме. Он всегда был счастлив, когда возвращался в свою трёхкомнатную квартиру на улице Яркон, из окон которой открывался чудесный вид на Средиземное море. Но этот раз его встретила неожиданная радость. Его ждал дома старый друг, Камаль, мухтар из Абу-Яше. Много лет я бьюсь над тем, как лучше всего решить головоломную проблему оказания помощи моему народу. Мне больно признаваться в этом, но нет хуже эксплуататоров, чем наши арабские фенди. Они ничего не хотят делать без филлахов, они боятся, как бы это не повредило их благополучию. Барак слушал внимательно. Уста хараба, да еще такого просвещенного, как камал, это было в высшей степени необычное признание. Я видел, как евреи возвращались в страну и совершали чудеса. У нас нет ничего общего ни религии, ни языка, ни внешности. Я даже не уверен, что евреи не завладеют когда-нибудь всей страной, но евреи единственное спасение для арабов. Именно евреи впервые за 1000 лет принесли свет в эту заброшенную землю. Я знаю, Камаль, что вам нелегко говорить об этом. Дайте мне, пожалуйста, досказать. Если только мы сможем жить мирно, Так, добрые соседи, несмотря на то, что мы так далеки друг от друга, то в конце концов мы тоже извлечём выгоду из всего того, что делаете вы. Я просто не вижу другого пути для арабского народа, Барак, хоть и не уверен в том, хорошо это или плохо. Мы ни разу не давали вам повода сомневаться в нашем искреннем стремлении к миру. Да, Барак, но есть силы гораздо могущественнее, чем мы с вами, и они легко могут разрезать конфликт между нами даже помимо нашей воли. Тетен прав, подумал Барак, очень, не очень прав. Барак, я хочу продать сиа низкому поселенческому обществу те земли у озера Хулы, которыми вы всегда так интересовались. Сердце Барака забилось быстрее. Я делаю это не только из благожелательства, я ставлю ещё некоторые условия. Вы должны позволить арабам из Абу-Еши принять ваш сельскохозяйственный и санитарный опыт. Для этого, конечно, потребуется время. Кроме того, я требую, чтобы часть детей села, самые способные, могли посещать вашу школу. Мы это с удовольствием сделаем. У меня еще одно условие. А именно, вы сами должны переехать тоже. Барак встал и почесал свою лохматую бороду. Я? Почему именно я? Потому что пока вы там, я буду уверен, что условия будут соблюдаться и что мы сможем все жить в мире. Я проникся доверием к вам еще в тот день когда вы впервые появились в Абу-Еше мальчиком тридцать лишним лет тому назад. — Я подумаю, — ответил Барак. — Ну и что ты скажешь своему Камалу? — спросила Псара. Барак пожал плечами, что я ему могу сказать. — Мы не можем, вот и все. — Какой ужас. Годы целые, я умолял его продать эту землю. Если мы теперь туда не поедем, то мы ее никогда уже не получим. — Да, жалко, — согласилась с ней. В конце концов, Саралон, нам надо считаться с действительностью. Я здесь нужен. Тут и национальный совет, и поселенческое общество, ведь я же не конфетами торгую на Аленбе. — Конечно, нет, дорогой, — сочувственно ответила Сара. — Ты тут незаменим, весь эшуф нуждается в тебе. — Да, — сказал он, шагая снова по комнате. — К тому же мы с тобой уже не дети, мне пошел шестой десяток, а с этой землей придется здорово повозиться. — Ты прав, Барак. Мы уже слишком стары, чтобы с того стать пионерами. Ты уже сделал свое для строительства этой страны. Точно. Придется мне отказать Камалю. Он тяжело опустился в кресло и глубоко вздохнул. Ему не удалось убедить себя. Сара стояла над ним и улыбалась. «Ты никак смеешься надо мной?» — сказал он тихо. «Что ты там затеяла?» Она села к нему на колени, такая маленькая... Он погладил ее волосы своими ручищами, вдруг удивительно нежными. — Я думала о тебе и ба о баре. Работа, конечно, будет очень тяжелая, да и вообще будет нелегко. Чш — Чшш, молчи и пей чай. Барак уволился из поселенческого общества, продал Тель-Авивскую квартиру и во главе двадцати пяти семейств отправился в район болот Хулы, чтобы строить Машав. Они назвали его Ядель — Рука Господа. Они разбили палатки ниже полей Абуеши и разработали подробный план. Редко кому приходилось сталкиваться с такими трудностями. Болото было глубокое, сплошь заросшее непроходимой растительностью полузгнившими корягами, над которыми возвышались на девять метров заросли тростника и папоротника. Болото кишело ядовитыми змеями, скорпионами, крысами и всякой возможной пакостью. По ночам у одинокого лагеря кружили волки и дикие кабаны. Решительно все, всё, в том числе и воду для питья и хозяйственных надобностей приходилось завозить на мулах. Цари поручили заботу о лагере, больничной палатке и кухне. Барак руководил работой бригад, отправлявшихся день за днём с лопатами и кирками на болото. В это первое изнурительное лето. Они работали день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем в невыносимой зной, стоя по пояс ото и по горло в воде, вырубая буреломы и прокладывая сточные канавы. По вечерам они рук не чувствовали от непрерывной работы топорами. Женщины отправлялись на болота вместе с мужчинами. Молодой Ари бен Канан, Канан, в возрасте 10 лет, один из трёх детей Машава, уносил хлам и доставлял еду и питьё рабочим. Работа шла непрерывно, без выходных, от зари до зари. И все же у людей хватало сил, чтобы после работы спеть еще хором несколько песен и сплясать хору, прежде чем лечь спать, хотя для сна им никогда не оставалось больше шести-семи часов. Добавок нужно было еще нести по очереди вахту по ночам из-за возможных нападений и из-за зверей. Люди выбивались из сил. Нужно было закончить дренажные работы до начала зимних дождей. Если не будет стока, то работа всего лета пойдет на смарку. Посадили сотни австралийских эвкалиптов, которые должны были высасывать воду. Все окрестные кибуцы и машавы ежедневно присылали в помощь людей, хотя у самих людей не хватало.